Глава девяносто пятая. Девушка из рода лесных сидела у фонтана. Она была одета в зеленое. Ее волосы были заплетены в два аккуратных узелка на макушке. Из фонтана не била вода. Ребятишки сидели на его бортике, болтая ногами от нетерпения. Были здесь и взрослые. Они держались поодаль, но тоже внимательно слушали. Мужчина курил трубку, высунувшись из окна. Пожилая женщина мила безупречно чистое крыльцо под своей дверью. Пару юнцов нерешительно переминалась в сторонки. Еще не мужчины, но уже не мальчики, они никак не могли решить, в какой компании им будут рады. — Есть у меня для вас одна история, — сказала сидящая у фонтана девушка и расправила складки на зеленой юбке. — Быль или не былийца? — спросил тощий мальчик. «Быль «Кому интересно то, что было на самом деле?» «Нам, нам интересно! Расскажи нам правду!» «Ладно, как скажете», — согласилась девушка. «В каждой истории есть крупица правды», и она начала свой рассказ. Как две сестры очутились очень далеко от дома и были ужасно несчастны, пока не повстречали принца и охотницу. Когда рассказчица дошла до побега верхом на великорах, они раскрыли рты от удивления, хохотали и хлопали в ладоши, когда умная охотница придумала, как освободиться из тюрьмы кретов а великан спас медведицу. Они проклинали злую королеву и ее огнедышащего дракона и ахли от ужаса, услышав о предательстве короля. Король-дракомор правда украл в сердце горы, спросила маленькая девчушка. А кто говорит, что это был дракомор, хитро улыбнулась рассказчица. Разве эта история не про него? А ты сама как думаешь? Я думаю про него, ответила девочка. Я думаю, он украл камень, а скреты из-за этого очень рассердились, поэтому они выгнали нас из леса, и поэтому он больше не король. — крикнул один из юнцов. Дети одобрительно закивали и посмотрели на рассказчицу, чтобы убедиться, что она тоже согласна. Девушка вытащила из кармана монетку и, подбросив ее в воздух, прихлопнула ладонью. «Король Дракомор погиб», — сказала она. «Его замок смешан с землей, его тело тоже. Пожалуй, он получил по заслугам». Она убрала ладонь, и дети обступили ее, чтобы посмотреть, какой стороной упала монетка. «Орел!» — пискнула маленькая девочка. «Смотрите, тут голова короля!» «Отрубить ему голову!» — сострил юнец. «Но что, если король этого не делал?» — спросил мальчик, во рту которого не недоставало сразу нескольких зубов. «Тогда это была бы очень печальная история», — ответила девушка. Но я открою вам один секрет. Той ночью, когда было похищено сердце горы, я своими глазами видела, как король-дракомор убегал с горы Кленат. Это он украл сердце горы, можете не сомневаться. С этими словами она протянула мальчику монетку. Он взял ее и убежал, скрывшись в невозможно узком переулке. Остальные дети тоже начали расходиться. Девушка закуталась в свою шаль. Даже в городе уже чувствовали зимние холода. Площадь перед фонтаном почти опустела, только один человек не спешил уходить. На нем был бархатный сюртук и отороченная мехом шапка. Его ноги до колен были замотаны бинтами, а когда девушка проходила мимо него, она заметила, что у мужчины недостает одного глаза. «Это была прекрасная история», — сказал мужчина, — но будьте осторожны такие небылицы могут разрушить целые царства девушка замешкалась мы знакомы теперь да мужчина галантно приподнял шапку меня зовут андель а вас лавкинье лоло ответила она